Антракт. Записи некой жрицы. У мужчин ужасное увлечение. Стоило ляпнуть одному проходившему демону кое-что лишнее, я последовала за ним, и он оказался с головой в мусорном контейнере. Я ляпис и мою репутацию обычной демонессы это только улучшила. Уверенно, он успел поболтать там на самом дне с крысами и тараканами и пожалел, что створил такую глупость. Я считаю, что поступило правильно. Правда, неясно, как будет смотреться демон, творящий добро. Так вот, нынешняя история началась с того, что господин Роран захотел сдать экзамен на повышение ранга в гильдии авантюристов. Наконец, в гильдии поняли, насколько хорош господин Роран. Правда, что-то долго до них доходило. И мне хотелось узнать все, что касалось экзамена на железный ранг. Все же это господин Роран. Он мог сразу появиться до серебряного ранга, а может и до золотого. А они там застоялись, и неплохо было бы их проветрить организационно и физически. Физически я вполне могу проделать дыры прямо в здании гильдии. И так что никто бы не узнал, что это была я. Если меня раскроют, то я не смогу быть с господином Ророном, и тогда всё это потеряет смысл. Так вот, противником господина Рорена на экзамене стал господин Красс. Если не разобраться с ним, то и экзамен не сдать. И господин Рорен справился бы даже с тренировочным оружием. Да если что-то случится во время экзамена, винить никто не будет. И ради всех тех девушек, которым он может доставить бед, это было бы к лучшему. А перед боем был миленький аукцион. Большую ставку сделала госпожа Айви, чем я её проучила. Вот только среди тренировочного оружия не оказалось огромного меча, которым обычно сражался господин Роран, потому пришлось драться длинным мечом, на пусть оружие было другим, Он великолепно выстоял против господина Краса. А ещё перед боем господин Рорен принял интересную стойку. Этому научил его командир его отряда, вот только это был салют, неуместный на поле боя. Есть то, что даже жрицы богознаний не знают. Потому мне стало интересно, где его командир такому узнал. А потом в их бой вмешались. Вначале было неясно, кто это. По небольшому росту можно было подумать, что это ребёнок... Но при том что этот кто-то смог вмешаться так что это даже я будучи демоном заметила лишь когда это случилось это точно был непростой человек а еще это подтвердило то что помешавший смог сломать оружие господина роа и господина краса ладно еще господин крас но остановить пусть даже деревянный меч господина роа было непросто господин крас очень удивился а господин ророн был слегка озадачен оставаясь совершенно спокойным все же вмешалась еще совсем молодая девушка Хотя девушка не смогла бы остановить удар господина Рорана, потому она лишь выглядела таковой, а на деле оказалась древней. И когда я об этом узнала, то подумала, что городу Каффа пришёл конец. Именно так стоит считать, когда разговор заходит про этих существ. Хотя уничтожение города – это ещё мягко сказано. Такое создание могло целую страну уничтожить. И то, что она предложила работу, у меня вызвало такой шок, что никаких страниц не хватит, чтобы описать. Как бы мы ни старались, мы ничего не можем сделать такому противнику, потому я переняла право вести переговоры у господина Рорана. А ещё я узнала о ритуале взросления древних. И похоже, она что-то знала о стойке Рорана, потому оставалось принять задание. Господина Рорана прямо привлекла возможность узнать что-то новое, а вот мне не хотелось связываться с настолько опасным существом. Наша заказчица представилась как Диа и сказала, что мы должны сопроводить её в одно место — Хотя на путь нам потребуется время. Все же древние жили ещё в те времена, когда существовала магическая страна и обладали значительными знаниями из тех времён. Они не особо интересовались миром людей, но у них имелось много неизвестных для меня историй, и это очень ценный опыт услышать их лично от одной из древних. Вот только немаловажной информацией было то, что есть другие древние, которые хотели помешать становлению самостоятельности госпожи Дия. Кто-то приготовил серьёзную армию, чтобы помешать, но шанс личного вмешательства был невелик, потому как-нибудь мы справиться должны. Господину Рорану будет сложно сражаться даже с более слабым истинным вампиром, и в этом случае придётся постараться мне. Вот так настала ночь, нас окружила целая толпа вампиров, о которой мы даже помыслить не могли. Весь их ужас в том, что они питаются кровью, убивая добычу, увеличивая свою численность, к тому же в их невероятной силе. Обычного человека даже самый слабый вампир разорвет точно ветошь, и страшнее всего то, что убитые товарищи пополняют ряды врагов. Вот только я жрица. Уж если передо мной нежить, я могу продемонстрировать всю свою силу. Да и господин Роран перед низшими вампирами трусить не станет. Бой продолжался с полуночи и до рассвета, довольно сурово, если честно. Как жарица я использовал отвращение нежити, правда эффект был не столь уж великим, А вот господин Роран продолжал махать своим огромным мечом, разрубая вампиров, и его безграничная силы заставляли усомниться, человек ли он. Скорее всего, дело было в госпоже Сене, которая находилась в нём. Поглощение энергии — довольно удобная способность. Её можно использовать и в защите, и в нападении. В общем, мы отбились и ушли, а потом показалась ещё одна древняя, бывшая опекун госпожи Дзия. Она представилась с Еррой встретить древнего Большая Редкость, а двоих за столь короткий срок вообще нормально. Странности продолжались, правда, уже не выглядели такими странными. Госпожа Сьер сказала, что помешать собралась другая древняя по имени Штос. Женщина была очень добра к нам, а потом ушла. Господин Роран хотел, чтобы она нам помогла, но это было невозможно. Я сразу же задумалась, что слишком уж подозрительно, что она специально пришла сообщить нам о том, что кто-то будет мешать. Всё же на то это и испытание. Была бы я на её месте, ни за что бы не рассказала о том, что кто-то собирается помешать. Конечно, демоны не такие эксцентричные, как древние, и всё же. Я хотела оставаться настороже, но в то же время не желала портить настроение госпожи Дия, которая всецело доверяла госпоже Сиери, к тому же господин Роран тоже был осторожен, потому всё в порядке. И вот ещё одна битва, в этот раз появился зомби-дракон. Господин Рорен сказал, что на поле боя такие создания иногда встречаются. Правда, я подобного не видела. Никто не видел трупов драконов в землях демонов, у нас они не падали. Хорошего качества или плохого, тела мёртвых драконов очень ценятся, потому их забирают до того, как они могут обратиться в нежить. А если не доглядеть, они становятся мертвецами, правда, случается это крайне редко. Ещё посреди битвы с драконом-зомби госпожа Диа почему-то перестала двигаться. И тут ещё появился истинный вампир. Я же не была самоуверенной. Использовала магию и показала свою демоническую натуру. Пока господин Роран занимался драконом-зомби, я решила разобраться с древним, но когда закончила, мой напарник, похоже, успел самостоятельно убить дракона-зомби. И это меня действительно удивило. Конечно, он слаб обратившись в нежить, и всё же до сих пор оставался довольно сильным существом. Такого обычный мечник, не использующий магию, в одиночку не убьёт. И всё же, похоже, мне придётся признать, что господин Роран таит в себе ещё много тайн. Для истинного вампира всё закончилось скверно. Я хотел разговорить его, но немного не сдержалась, в итоге он обратился в пепел. Хотя, честно говоря, было даже приятно. Господин Роран сказал, что понесёт неподвижную Диа, но я тут же остановила его. Если бы он это сделал, то её лицо оказалось бы у его шеи, а я не подпущу лицо ни одного вампира так близко. В общем, понесла её я, хотя суть это не меняла, Ну уж лучше меня укусят чем его. И, конечно же, я соврала, что как-нибудь справлюсь с укусом. Против Древнего ничего сделать не получится, и обычный демон вроде меня никак этому противостоять не сможет. Опытима говорили о заговорах, и, скорее всего, стояла за всем именно госпожа Сьерра. Похоже, было использовано истинное имя Диа, и я как смогла объяснила суть этого господину рорано Можно сказать, что это имя, которое напрямую связано с его обладателем. Поняв, что это всё происки любимого учителя Дия, девушка совсем поникла, а господин Роран поддержал её. И, честно говоря, мне было немного завидно. Если бы со мной случилось похожее, господин Роран и меня так бы поддержал. Скорее всего. Правда, я не узнаю этого, пока нечто подобное не произойдёт. Вот только тогда я доставлю ему много хлопот, потому лучше бы этого не случилось. Госпожа Дия немного взбодрилась благодаря господину Рорану, И все вместе мы добрались до цели, где встретили госпожу Штос, о которой нам рассказала наставница нашей нанимательницы. Я это и без того знала. И все же древние невероятные создания. Даже мне и господину Рорану враг оказался не по зубам. Конечно, я была полностью готова к концу, но тут где использовала свою стратегию, и господин ророн отрубил голову госпожи Штос, при этом две древние остановили друг друга. Против древнего мог выступить лишь древний, В итоге от них обеих остались лишь головы. А срубивший господин Роран использовал все свои силы и потерял сознание. В результате осталось и одна, и двое древних, которые могли выжить даже без тел и почему-то нормально разговаривали. Пока я отсутствовала, господин Роран получил награду от древней, но при том, что он становился сильнее, это только на пользу. Но видя его спящим на кровати я задумалась. Работа авантюриста самая обычная а господин Рорен постоянно влипает в безвыходные ситуации. И при этом у него как-то получается выпутываться, так под какой же звездой он родился. Ну, для меня главное, чтобы господин Рорен был уже здоров и всё ещё должен мне кругленькую сумму, а остальное не так уж и важно. И на этом я думаю закончить свой сегодняшний рассказ.